Сергей, 64 килобита, Соколюк. Без срока годности. Рассвет. Туман. Понорая тоска мрачного неба. Это был самый обычный день в зоне. Вечно печальная осень, что была тут круглый год, навевала меланхолию ни одному десятку людей. Никто бы и подумать не мог, что в это время за колючей проволокой Лепят снеговиков и наряжают праздничные елки. Конечно, у Артема в его бункере тоже была елка, при том самая настоящая, украшена шариками и гирляндами с Большой Земли. Но атмосферы праздника не ощущалось. Сидеть тут, забаррикадировавшись от мутантов, пока большинство сталкеров встречают Новый год на Большой Земле, было сущей тоской. На поверхности остались лишь основные кордоны и куча нестрелянного зверья которая просто некому отстреливать. Так уж завелось в зоне, что с 31 декабря действовал негласный закон перемирия. И все, включая бандитов и монолит, этот закон блюли. Артем посмотрел на часы. Всего 15 минут до нового года. А он тут сидит в одиночестве, приглядывает за лавкой. Все честно. В прошлый раз эта чита выпала Козлевичу. А теперь он, испанец, принимает очередь. «Ну и к черту, подумал про себя Артём, читая под тусклым светом качающиеся лампочки. Вообще-то, этому все удивлялись. Вокруг творятся просто невообразимые вещи, а он читает фантастику. Да не какую-то там фантастику, а пикник на обочине. Как будто бы зоны ему было мало. Почему сталкера прозвали испанцем, не знал даже он сам. В повадках или характере не замечалось ничего такого. Разве что с виду немного напоминал старого дядю Родригеса из «Старой мыльной оперы». Но ему было глубоко наплевать, ведь это не какой-нибудь там штырь. Хотя, даже если и штырь, ему все равно на это было бы наплевать. Особенно сейчас, когда он один сидит в бункере, скучает, а на дворе Новый год наступает. Ему было плевать на все. Артем отложил книжку в сторону и глянул на новогоднюю открытку на столе. Это была открытка от его жены. Но имени видно не было, потому что Артём уронил на открытку чашку с кофе. Осталась видна лишь первая буква «О». Артём злобно фыркнул и отвернулся. Ведь это же был подарок его жены, главного человека в его жизни, а он вот так безалаберно. Часы показали 23.59. На столе уже стоял бокал, а рядом с ним бутылка шампанского. Немного, но зачем напиваться на рубеже лет. Тем более одному. Испанец подождал секунд 15, взял в руку бутылку и с коротким «с Новым годом» приложился губами к горлышку. Пилось шампанское замечательно, особенно если учесть, что сталкер уже месяц не чувствовал вкуса из-за болезненной встречи языка с протухшим мясом кабана. Однако болотный доктор пришел на помощь и дал средства, и сталкер уже через недельку должен будет чувствовать себя замечательно. Наручные часы пропикали 12, по радио стали распинаться насчет нового года. Новый 2016 год наступил, и Артем оторвал губы от бутылки. С немалым удивлением он заметил, что голова закружилась, и его немножко шатает, даже сидя на стуле. Ведь он выпил лишь четверть бутылки, но в зоне он научился пить будь здоров, и его не косило от полбутылки Рома. Ну и ладно. «Нет, даже хорошо, что торкнуло, ведь теперь будет не так скучно, как планировалось». Артём спрятал шампанское от греха подальше под стол и поднялся на ноги. Далось это ему, мягко говоря, с некоторым трудом, потому что его постоянно заваливало в бок. Вот и Новый год. Может, Козлевич чего-то намешал в бутылку? Вполне реально. Он всегда был сторонником и любителем этого дела, дабы увеселить тоскливый день – Как он сам любил говаривать. Тогда на этикетке должно быть метка маркером или карандашом на пластыре. Артем измученно простынал и стал нагибаться, застоявший на полубутылке, чтобы убедиться в том, что во всем виновен Козлевич. Но вместо этого сталкер стукнулся головой о стол. Вмиг перед глазами замельтешили сотни маленьких звездочек, а животное что-то булькнуло. Вмиг. Перед глазами замельтешили сотни маленьких звездочек, а в животе что-то булькнуло. Теперь испанец добра разлегся на полу, разлив оставшееся шампанское на пол. «Наконец-то эта жижа меня больше не тронет», — подумал про себя сталкер. «Вот же дьявол!» Артем схватился за живот, потому что кишки были готовы вырваться наружу. «Не упоминай дьявола!» — послушался откуда-то басистый голос. «Это же зона!» Чем черт не шутит? Артем приподнял голову, но никого поблизости не увидел. Сталкер на это дело плюнул и стал медленно подниматься на ноги, прихватив с собой теперь уже пустую бутылку из-под шампанского, стараясь не наступить в лужу. Глаза с трудом сфокусировались на этикетке, но им еще пока это удавалось. Так, состав энергетическая ценность, условия хранения, срок годности... «До января 2012 года! Вот дьявол!» Крикнул в душе Артём и поставил бутылку на стол. «Я же просил, не упоминай дьявола!» Настаивал голос. «Или ты тупой!» Артём помотал головой. Голова закружилась, но вокруг по-прежнему никого не было. Э, протянул сталкер. «Это дьявол?» «Ты тупее, чем кажется!» Вздохнул голос. «Ты не угадал. Я просто твоя тумбочка в ухода в ванную!» Испанец помотал головой еще раз и протер глаза пальцами. «Может, еще и ущипнешь себя, как особые умники делают?» Брезгливо заявила тумбочка. «Срок годности нужно вовремя смотреть. Теперь у тебя отравление и бред со всеми вытекающими последствиями. Из-за шампанского такое...» Удивился Артем и сел на стул, еле удерживая голову в прямом положении. «Мужик, да ты достиг невероятных высот дедукции!» — насмехалась тумбочка. «Реакция у тебя такая на отравление! Ты школу-то закончил!» Артем схватил бутылку и швырнул в ту сторону, откуда доносился голос, после чего благополучно приземлился на пол вместе со стулом. «Ты в курсе, что кидаешься бутылками из-под просроченного шампанского в тумбочку, потому что она над тобой смеется? Давно ты показывался психиатру? Или хотя бы болотному доктору?» «Заткнись!» – вымученно сказал Артем, чувствуя, как к горлу подступает съеденный ужин. Самым интересно было, что сталкер абсолютно не удивился разговору с тумбочкой, ведь в зоне бывает всякое, но с неодушевленным предметом говорить ему еще не приходилось. Кое-как поднявшись из-за стола, испанец поковылял в ванную, стараясь не отрывать взгляда от тумбочки. Ой, да ты хреново выглядишь. Откуда тебе знать? Протянул Артем. Ты же тумбочка, у тебя глаз нету! Если ты блеснешь своим умом, что вряд ли у тебя выйдет, то поймешь, что мне рта нет, усмехнулась тумбочка. Зачем ты обзываешься? Ты вообще не должна разговаривать! «Но разговариваю же!» «Я точно отравился!» «Да пёр, наконец! Поэтому я и разговариваю!» «Да? Ты действительно кретин? Или... Нет, ты действительно кретин?» Артём выдавил злобное мычание и вошёл в ванную. Он посмотрел на своё отражение в зеркале, даже несмотря на то, что зеркала до этого не было. Однако, чему можно удивляться после разговора с Тумбочкой?» На полу стояло ведро с чистой водой, которое сейчас было более привлекательной, нежели из-под крана от бочки. Сталкер с трудом встал на колени и опустил лицо в воду. Бодрящая, холодная жидкость приятно окутала его. Голова немного прояснилась, хотя тошнить не расхотелось, да и тумбочка не хотела затыкаться. «Ну что, принял сауну?» Артем стиснул зубы и, вынеся ведро из ванной, вылил его содержимое на тумбочку. Тумбочка замолчала, и Артём уже облегченно вздохнул. «Чё вздыхаешь? Ты кретин вдвойне! Во-первых, тумбочка не боится воды, а во-вторых, облился бы сам, может, раньше отпустила бы. Ты бы, кстати, проблеваться сходил, а то выглядишь как утопленник». «Закрой пасть!» С раздражением процедил сквозь зубы Артём. «Вот вы все люди одинаковые!» – заворчала тумбочка. Сначала тебя затыкают, типа вы все самые умные, а потом следуют твоему совету, как будто бы сами до этого додумались. «А ведь тумбочка права!» – неожиданно заявил диктор по радио. Испанец нервно усмехнулся и побрел к бронированной двери. Как это ни казалось бредовым, но тумбочка действительно была права. «Вот тебе и Новый год!» – вздохнул Артем. «А ведь говорят люди, как Новый год встретишь, так его и проведешь». А значит, ожидают его в этом году качественные галлюцинации без срока годности. Сталкер даже чуть-чуть удивился, что по дороге с ним не заговорила дверь. Может, это к лучшему. На улице было сейчас довольно тепло. Особенно в тёплом шерстяном свитере Артема. Несмотря на ночь и зимнее время, было довольно светло, хотя небо было затянуто тучами. Программа «Максимума» на сегодняшнюю ночь – Мужественно доковлять до кустарника, не вляпавшись в неприятности, а потом смачно блевануть, стоя на коленях. Но за спиной кто-то начал кряхтеть и тут же закончил. Артём обернулся, но никого не увидел. После того, как работа была выполнена, настала пора возвращаться в бункер. Но уже на полпути до него сталкер заметил забегающего внутрь снорка. А ведь дверь не заперта. Сталкер Остановился и слегка шатаясь вытащил из-за пазухи берету. Вот теперь праздник будет что надо. Уверенным, но пьяным шагом Артем направился к бункеру. Он осторожно заглянул на лестницу, ведущую к двери. Но снарка там уже не оказалось. Видимо, он теперь теплится в теплом местечке, а потом придется наводить порядок. Подойдя к двери, он дернул ее на себя. Испанец не без удивления обнаружил, что дверь заперта. Вот это ночка. Но с попытки четвертой сумел засунуть пальцы в карман джинсов, не доставая дистанционный ключ наружу, нажал на кнопку Open. В двери что-то тихо щелкнуло, и теперь она поддалась без усилий. Картина открывалась просто уникальная. Снорк, пошатываясь, слизывал с пола остатки шампанского. От такого зрелища Артем залился отрывным истерическим смехом. Снорк на секунду повернул к нему голову, и в то же время его руки разъехались в разные стороны, и порождение зоны комично растянулось на полу, напоследок клацнув зубами, что повергло Артема в еще больший смех. «Он такой же неразборчивый, как и ты», — меланхолично заявила тумбочка. «Кто у кого учился?» Снорк неторопливо сел на корточки и стремглав запустил в тумбочку лежащее неподалеку ведро. «Он тебя тоже слышит?» Удивился Артём. «Похоже, ещё и понимает!» Довольным тоном сказала радио. Снорк подполз к столу ближе и стал вынимать полки одну за одной, после чего судорожно забился головой об пол. «Он в курсе, что легче ему от этого не станет?» С интересом спросила радио. И как по волшебству, Снорк успокоился. «Кстати, для справки!» Там в ванной пьяный кровосос, кажется, разбирает умывальник. Сразу после этой фразы из ванной, как по заказу, еле выползло чудовище со щупальцами и с прищуренными желтыми глазами. Видимо, ему досталось намного больше, чем снорку. Козлевич еще до конца не отошел от выпивки, но пьяному море по колено, и он уже пробирался сквозь минное поле возле колючей проволоки. Сейчас было лишь 9 часов утра. Просто ему не спалось, и он решил наведаться к испанцу пораньше и облегчить незавидную участь остаться запертым в бункере совсем одному. Не считая лишь просроченной бутылки шампанского, которую Козлевич в шутку подменил испанцу, осталось лишь надеяться на то, что он догадался посмотреть, что теперь шампанское стало полусухим. Бункер находился всего в полукилометре от периметра, поэтому идти было недолго. Вот же испанец! Вздохнул Козлевич, вляпавшись ногой в рвоту и заметя, что створки двери, которая должна запирать проход к лестнице, откинуты. Спустившись по лестнице вниз, сталкер выдавил из себя нечто наподобие гнева, когда обнаружил, что бронированная дверь открыта настежь. Войдя внутрь, Козлевич пыхтя от негодования разглядывал вывернутые полки и опрокинутую тумбочку. «И у этого карака еще хватает наглости дрыхать!» Гневно подумал сталкер, слыша храп. Но храп этот доносился не из спальной комнаты, а из ванной. Козлевич теперь уже вслух выругался, когда перед глазами появились осколки битого стекла, а ноги стали прилипать к полу. «Ну я ему сейчас устрою!» – процедил сквозь зубы Козлевич. Но устроить он так ничего и не смог, потому что от удивления пропал дар речи. Войдя в ванную, он увидел на полу картину Репина, не ждали. На полу лежало помятое ведро. Засунув голову в ведро, на животе спал кровосос. Положив кровососу на ноги голову, видел сны Артем, ногу которого крепко обнял храпящий и пускающий на пол слюни снорк, а вокруг лежали детали разбитого в радио. «Все!» — вырвалось у Козлевича. «Приехали!» «Новый год удался на славу!» «У-у-у!» — промычал снорок, и крепче прижался к ноге Артема.